Глава 33. Неожиданный выходной. Лучшее средство хорошо начать день состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать: нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня радость. Ницше. Распрощавшись с гостями, мы вместе с Эльзой направились по месту. Она теперь будет жить в одном с нами доме. Для неё уже приготовили соседнюю со мной комнату. Как только мы приехали, я отправил сообщение графу Нилову с просьбой о встрече. И пока мои женщины обустраивались в новых комнатах, я отправился в гостиную, куда должен будет подойти граф. Кристиан решил перебраться ко мне, хотя у аристократов принято ночевать в разных спальнях, хоть и расположенных по соседству. Когда пришёл глава моих гвардейцев, я обратился к нему: "Граф, я знаю, что у вас есть выход на совет, и хочу, чтобы вы передали ему мою просьбу". "Я вас внимательно слушаю", ответил он мне. "Я хочу попросить совет дать мне отсрочку отступления в должности императора". Мне не очень хочется влезать во все дворцовые интриги раньше времени, да и хотелось бы получить реальный опыт на флоте, поэтому прошу у совета отправить меня на два года после окончания Академии на практику в космический флот, а все время моего отсутствия продолжать управление Империей. Сказал я, изображая лень и незаинтересованность разговором, как будто меня тяготят такие скучные вещи, как управление государством. Это очень необычная и неожиданная просьба, я постараюсь как можно скорее передать ее совету, И как только я получу от них ответ, то сразу же уведомлю вас. В таком случае я вас не задерживаю, сказал я, вставая из-за стола и направляясь в свою спальню. Там меня уже ждала Кристиан, переодетая в лёгкий халат из просвечивающего материала, подчёркивающего её идеальную фигуру. Как только я вошёл, она обняла меня за шею и нежно поцеловала. Обняв её, я ответил ей, и мы долго стояли, касаясь друг друга посреди спальни. После чего я увлёк её на кровать, и мы долго любили друг друга, пока уставшие не заснули под самое утро. Перед сном я настроил нейросеть на обучение основам науки и её применению в военном деле. Мне необходимо было разобраться в возможностях этого мира и применении его в развитии вооружений. Проснувшись с утра, я обнаружил спящий с нами клубок из белок. Как они смогли пробраться ко мне в комнату, осталось для меня загадкой. Валяясь в постели, я решил сегодня не отправляться на пробежку, а остаться с моей женой. Пока она спала, я любовался ею, смотря на изгибы её тела и на умиротворённое лицо прекраснейшей женщины на свете. Сколько времени прошло с моего попадания в этот мир, а мне почти всегда только и доставалось, что бегать от стремящихся убить меня или в попытке самоутвердиться в этом мире. И вот награда за все мои успехи. Красивейшая женщина, которую я полюбил и которая полюбила меня. Что нас ждёт в будущем? Тут я вспомнил последний сон с участием белок, и моё настроение испортилось. Для меня ещё ничего не закончилось. Впереди меня ждёт революция и нашествие пришельцев. Всё человечество стоит на пороге огромных потрясений, и сможет ли оно их пережить, остаётся большим вопросом. Как мне поступать в будущем, я буду смотреть по ситуации, но первоочередная задача это попытаться избежать гражданской войны. Ещё нужно каким-то образом заняться разработкой очень мощного оружия, способного уничтожить если не весь флот захватчиков, то хотя бы значительную его часть. Прервав мои мысли, рядом пошевелилась Кристиан. И потянувшись, произнесла, не открывая глаз: Как же мне хорошо. Не хочу сегодня никуда идти, хочу быть рядом с тобой. Обними меня скорее, я уже соскучилась по тебе. Обняв я поцеловал её губы, и мы полностью растворились в чувствах друг к другу, забыв на время об угрожающей всему миру опасности. Здесь и сейчас для нас существовали только мы и наши чувства. Браслеты на наших запястьях позволяли ощущать все эмоции и волнения партнёра. И сомневаться в нашей обоюдной любви друг к другу не приходилось. Мы лежали, обнявшись очень долго. В итоге меня начали засыпать сообщениями по сети с просьбой ответить, так как вопросы требуют моего непосредственного участия. В результате пришлось вставать, делать легкую разминку и идти в душ. Белки при моем пробуждении быстро вскочили, и что-то попискивая скрылись за дверью. Когда я помылся и спустился к завтраку, то начал выкладывать суши, приготовленные роботами, и параллельно с этим пытался отвечать на звонки. Первым я ответил на сообщение Графа Нилова. Он уведомил меня, что приказ уже подписан советом и ждёт только моей подписи. Оперативно они сработали, решили подсуетиться, пока я не передумал. Его я пригласил, сказав, что готов подписать сразу после завтрака. Следующей с кем я связался, была Ариан. Она порадовала меня огромными поступлениями за покупку франшизы и первыми отчислениями с неё. Пока в системе финансов всё складывалось довольно удачно. и можно начинать строительство флота для Тайного Ордена. В первую очередь надо заказать дальние разведчики и разослать их на поиск планет, подвергнувшихся вторжению разумных насекомых, и начать разработку супермощного оружия для уничтожения целого сектора в космосе, а также мощных орудий, способных поразить огромные корабли пришельцев с одного выстрела. В моем мире в фантастических рассказах писалось что-то про антиматерию и микроскопические черные дыры. Можно подкинуть идею учёным вдруг что-то из этого можно реализовать. Как говорится, за спрос денег не берут. Может, у них свои наработки есть, и надо только профинансировать нужное направление исследований. В результате этих рассуждений я дал команду собирать необходимых учёных для проведения необходимых исследований и предложил контакты главы своего рода для размещения на его заводах необходимых нам кораблей. Ещё раз предделся заняться наймом экипажей из выпускников военных училищ. Закончив переговоры с Ариан, я занялся вопросом организации конкурса красоты. Дал подтверждение на его финансирование и утвердил членов жюри. Конкурс начнется сегодня, после окончания всех занятий. Всех его участниц уже оповестили, и они ведут последнее приготовление к конкурсу. В академии очень резко взросли конфликты, и вся женская половина пребывает в серьезном волнении. Пришлось увеличить количество охранников, наблюдающих за порядком. Сегодня посещать конкурс красоты я не планировал. Но если такая потребность будет, мне придется это сделать. К тому времени, как я закончил раскидывать свалившиеся на меня вопросы, требующие моего непосредственного участия, на кухню пришла Кристин в сопровождении Эльзы. Они сели рядом и дружно стали уплетать роллы, экспериментируя с разными соусами. Когда все удалили первый голод, я обратился к Эльзе. «Эльза, ты сильно изменилась за последнее время? Может, расскажешь, что с тобой произошло? Ведь так просто люди не меняются». Она нахмурилась и отложила недоеденный ролл, после чего, посмотрев на Кристиан, начала свой рассказ. «Как только мы улетели с курорта, отец направил меня в очень дорогой и элитный пансион для высокородных девиц. Но особенность этого учреждения в том, что там готовят девушек к супружеству в качестве помощника и даже в чем-то в качестве слуги своего мужа. И для этого всем ученицам этого учреждения корректируют психику с помощью очень сильного псиона. Фактически разрушают ту личность, которая была, и формируют новую». После корректировки психики у учениц развивается жажда знаний и стремление помогать тому, кому их определят в качестве супруги или наложницы. Они все свободное время проводили в стремлении к знаниям и расширении своего кругозора. Для меня стало нормой спать по 4 часа в сутки, а все остальное личное время проводить в обучении новым знаниям. Очень немногие из аристократов решались на такой шаг, но и эффект от подобного был очень внушительным. Фактически я стала рабыней без своих желаний и суждений. готовая во всём подчиняться своему хозяину, а в данном случае тебе. Кристиан слушал её с открытым ртом и ужасом в глазах. Она и представить не могла, что их ссора приведёт к такому результату. Михаил, ты можешь это как-то исправить? Она же стала безвольной куклой. Как подобное мог с тобой сделать твой собственный отец? произнесла моя жена, с трудом сдерживая слёзы. Только нормальные отношения и попытка всегда интересоваться моим мнением и потребностями в будущем могут немного растопить ту личность, которую создал во мне псеон. Постарайся со мной разговаривать просьбами, а не приказами. И всегда интересуйся, что мне нужно». «Я сам не ожидал, что такое можно сделать с человеком и на вполне законных основаниях. Хотя, если взять твоего отца, то он планировал сделать нечто подобное с тобой. Просто к моменту нашей встречи у него до тебя, как говорят, руки не дошли. Пока я не стану опытным Сеоном, соваться ей в голову я не буду. Поэтому пока оставим все как есть, а там будет видно, как поступить». «Лучше скажи, какие у нас планы на сегодня и чем мы будем заниматься, раз уж у нас сообразовалось свободное время», — спросил я у Кристиан. «Можно сходить по магазинам, а потом посетить сеанс новой космооперы, вышедшей недавно в прокат», — ответила она мне, при этом поглядывая на Эльзу. «Ну тогда десять минут на сборы и выдвигаемся к торговому центру. А я пока предупрежу охрану и Ми, что мы собрались немного развеяться». Когда я вышел из кухни, то в гостиной меня уже ждал граф с приказом для подписей с нотариусом, который должен был ее заверить. Быстро уладя все формальности, я поставил графа в известность о наших планах на сегодня. Когда мы расстались, то оставшееся время я решил посвятить своим муравьям. Я чувствовал их присутствие недалеко от дома, и послав им импульс, я вызвал их к себе. Для встречи с ними мне пришлось спуститься обратно на кухню к кладовой, где раньше было отверстие, удачно взорванное при нашем отступлении. Когда восстанавливая коттедж, то восстановили и вход в нарук муравьям. Я встретил их на входе, за время нашей последней встречи они серьезно подросли и теперь стали полноценными особями. Среди них четко выделялась одна самка и два самца, а остальные были обычными работягами, при этом среди них не было ни одного воина. Но теперь это должно скоро измениться. Я стал мысленно общаться с юной королевой, пытаясь выяснить потребности муравьев и составляя список необходимых покупок для снабжения их колонии, сразу же делая заказ на доставку необходимых продуктов. Почему я это не сделал раньше, я не мог понять. Ведь они сейчас с трудом выживали, находясь в полуголодном состоянии, Но теперь я намеревался исправить свою опошленность. Пообщавшись с ними ещё минут 20 до того, как меня отлекла Кристиан, сообщив, что они уже готовы ехать и давно ждут меня у машины. Поэтому мне пришлось с ними расстаться и направиться к выходу из поместья.